Они бросились к его автомобилю. Залезли в машину, чеченцы продолжали отстреливаться, на нападавшие снова пошли в атаку. «Быстрее!» — приказал Караханов. Водитель, заведя машину, рванул автомобиль. На том месте, где они только что были, разорвалась еще одна граната. «Уходим через лес!» — приказал Караханов. И в этот момент впереди раздался взрыв. Кто-то выстрелил из гранатомета. Водитель резко свернул направо и перевернул автомобиль. Хативари, морщась от боли, вылез из машины. Рядом стонал Сеидов. Его просто выбросило в момент взрыва из машины, и он остался жив. У Хативари была ранена нога. Когда он заглянул в автомобиль, то понял, что все кончено. Караханов был мертв. «Быстрее!» — сказал он устал, иначе мы сейчас будем покойниками. Пригибаясь и уходя в лес, они еще слышали, как нападавшие ворвались в дом и начали все крушить. Только через одиннадцать часов, голодные и уставшие, они выбрали на трассу и нашли попутную машину. Перед этим Гурам, наконец, выбросил автомат своего помощника. Уже сидя в машине, он думал, что второй раз чудом избежал смерти. Но мысли его были далеки от Бога. Он был обращен к дьяволу. Хоть и Вари поклялся начать войну против тех, кто посмел напасть на его дачу, теперь это была его кровная месть. Сидов молчал, потирая уставшие ноги, Он впервые с ужасом понял, что положение лидера мафии имеет целый ряд неприятных моментов и осознал, что никогда не сможет стать Рафаэлем Багировым. Для этого он должен был научиться убивать и не бояться собственной смерти. Глава 14. Он сидел прямо на земле и ждал поезда. Часы, видимо ударившиеся о какой-то предмет во вчерашнем ночном бдении, не работали. И он не мог определить, какое сейчас время и когда конкретно придет поезд. Но он знал, что поезд обязательно придет. И обходя этот холм, в двух километрах от станции обязательно начнет торможение. И только тогда он сумеет наконец забраться в этот поезд, умыться, выспаться, и отдохнуть. дронга не сомневался, что его сейчас ищут по всему Ташкенту, пытаясь вычислить, куда именно он мог сбежать. А он находился в двухстах километрах от столицы Узбекистана и ждал поезда, чтобы вернуться, наконец, в Москву. Он сразу понял тогда в кабинете банкира, что его вычислили. Это было видно по лицу Будагова. Это ясно читалось в каждом его движении. Из этого следовало сделать вывод, что, во-первых, здесь действовали профессионалы достаточно высокого класса, если смогли так быстро его разоблачить, а во-вторых, что Будагов связан с некими людьми, для которых само присутствие Дронго в Ташкенте крайне нежелательно. И хотя сам Дронга так и не сумел выяснить, почему Чешихин приезжал в Ташкент к Будагову, само наличие этих двух очень важных фактов давало достаточную пищу для размышлений. Но в кабинете банкиров в первую очередь нужно было думать о своем спасении. Бежать Бежать было нельзя. Дронго видел этот лихорадочный блеск гончей собаки в глазах Будагова и понимал, что его встретят на улице и покинет здание банк. Оружия у него не было. Оставалось придумать нечто спасительное. В кабинете Будагова было несколько встроенных шкафов довольно большого объема. И он, быстро приняв решение, спрятался в одном из них. Когда банкир обнаружил, что его нет... Он принялся громко орать, даже не догадавшись спросить у своего секретаря девушки, выходил ли гость из кабинета или не выходил. Впрочем, представить себе, что человек спасается от смерти, спрятавшись в твоем собственном шкафу, это действительно невероятно.